Вадим Фарк. Новый призванный герой. Книга вторая, часть первая. Характеристики и лут. Имя. Хан. Уровень. Третий. Сила. 9,3. Выносливость. 8,3. Ловкость. 9,3. Интеллект. 11,3. Магия. 2,5. Свободные очки. 5. Особые умения. Антимагия. 10,1. Удача. Пассив. 3,3. Телепатия. 1,6. Призрачная хватка. 1,3. Пространственный карман. Единица. Плоть демона. Пассив. Единица. Магия. Огонь. Огненная длань. 1,4. Вода. Мертвая вода. 0. Воздух. Щит. Одна целая, одна десятая. Земля. Дрожь. Ноль. Пролог. Пламя полыхнуло прямо перед носом. Я отступил на пару шагов, но дальше пятиться было нельзя. Я не мог. Не имел на это права. Эльфы давили массы Нашествие армии Элендила было неминуемо. В Менитрии давно его ждали. Однако правление кровожадное и, давайте по-честному, поехавший кукухой императрицы Кра, не позволила основательно подготовиться. И только я мог его остановить, ведь я призванный герой. «Назад!» Мой громоподобный голос разнесся по столице, и его услышала каждая мышь, что в это время забилась в нору. «Вам не пройти!» «О да!» Пафосные фразочки — наше все. Тем более, в своем мире я их наслышался предостаточно. Так почему бы не использовать и здесь? Тем более весьма уместно. Ударив посохом, вызвал воздушный шквал, который вмиг разбросал моих противников. Они практически улетели в небо. Вот только один из эльфов неловко развернулся и оступился о торчащую половицу. Бабах! Грохот от дешёвых доспехов был таким, что нас реально могли услышать во всем городе». «Стоп, стоп, стоп!» Тут же вскочил недовольный эльф-режиссер, замахав на нас тощими ручонками. «Все не так! Боги! Да за что мне такие актеры?» «Эм... Ну да, вы все правильно поняли. Никакая это не битва, а всего лишь постановка. Причем не эпичная, как бы мне того хотелось, а в захудалом театре». Искусство во многих его проявлениях в этом мире сводится к карикатурам. В буквальном смысле. Помнится, при мне кто-то из любителей подделок решил продать свою картину перекупщику и спорил с ним. По типу фрукт-фрукт, сиська-сиська, цветок-цветок. Нет, вопросов нет, все по факту. Жаль, что нарисовано паршиво. А в остальном барыга прав. А если вспомнить современное искусство из моего мира, то он еще и талант, но не будем о нем. Давайте лучше обо мне, любимым. Так вот, сперва представлюсь для тех, кто забыл мое настоящее имя. Меня зовут Исао Ахане. Раньше работал в Японии на одну очень интересную аниме-студию. Ханабен, если вам это о чем-нибудь скажет. Но однажды мой босс выкинул меня из окна, и я попал в другой мир. Империя Руал где меня встретили довольно странные создания, оказалось интересной. Если вы мечтаете что-то увидеть в фэнтези-мире, то здесь это определенно будет. Оказалось, что мое появление предсказала пустынная провидица и назначила ответственной за мое, так сказать, воспитание грозную воительницу Эйну. Но по факту не такая уж она и грозная, только ей не говорите. И вот теперь я призванный герой. «Очередной, новый, и так же, как до меня император Вал, должен остановить что-то очень страшное и темное. Проблема только в том, что мы до сих пор не можем понять, что именно. Предсказание расплывчато, а то, что происходит на юге, до сих пор под секретом. В общем, не буду заговариваться. Уверен, вы уже жаждете узнать, что же произойдет в этом томе. Спешу вас обрадовать». Приключений будет уйма. Сперва встретиться с той вдовушкой, от которой сбежал жук Карлос. Потом выступить на сцене с циркачами. А самое главное — узнать, как именно погибла Хикка и кто виновен в ее смерти. Конечно же, это не все, но основное. И я надеюсь, что заинтересовал вас. А пока вы еще не перешли на следующую главу, ставьте лайки, добавляйте в библиотеки и поддержите добрым словом. Ну а я продолжаю свою историю. Так вот, Памелло...